Дэниел Рассел. Разумеется, я солгал. Я понятия не имел, где кабинет Дэниела Рассела, а дом был очень большим. Но, ступив на лестничную площадку второго этажа, я услышал голос. Тот же сухой голос, что и в телефонной трубке. Спаситель человечества пожаловал. Я пошел на голос и остановился у третьей слева двери, которая была приоткрыта. На стене виднелись взятые в рамки листы бумаги. Я открыл дверь и увидел лысого мужчину с резко очерченным угловатым лицом и маленьким по людским меркам ртом. Одет он был красиво, в клетчатую рубашку с красным галстуком бабочкой. «Приятно видеть, что ты в одежде», — сказал он, пряча лукавую улыбку. «Чувство наших соседей так легко оскорбить? Да, нам мне достаточно одежды, об этом не волнуйся». Он кивнул и, продолжая кивать, откинулся на спинку стула и почесал подбородок. За спиной у него мерцал компьютерный экран, исчерченный кривыми и формулами Эндрю Мартина. Я уловил запах кофе. Заметил пустую чашку. Даже две. Смотрю и не могу насмотреться. Не мудрено, что ты сорвался. Это нечто. Ты, наверное, забыл с этим обо всем на свете, Эндрю. Я только прочел, и то никак не опомнюсь. Я очень много работал сказал я. «Ушел в математику с головой, но ведь такое случается, не правда ли, когда имеешь дело с числами?» Дэниел слушал с тревогой. «Тебе что-нибудь прописали?» спросил он. «Диазепам». «И как, помогает?» «Да, да, чувствую, что помогает. Я бы сказал, все кажется капельку незнакомым, чужеродным, словно из другого мира». Как будто атмосфера чуть изменилась, гравитация ослабла, и даже такая привычная штука, как пустая чашка из-под кофе, смотрится совершенно по-другому. Под новым углом зрения. Даже ты. Ты кажешься мне довольно неприятным, почти жутким. Дэниел Рассел рассмеялся. То был смех без веселья. Что же, мы всегда недолюбливали друг друга. Но я отношу это к научному соперничеству. Обычное дело. Мы не географы и не биологи. Мы люди чисел. Мы, математики, всегда были такими. Возьми хотя бы паршивца Исаака Ньютона. Я назвал его честь собаку. Да, назвал. Но... Послушай, Эндрю, сейчас не время оттирать тебя локтями. Сейчас время похлопать тебя по спине. Мы теряли время. Ты кому-нибудь рассказывал об этом?» Дэниел замотал головой. «Нет, конечно нет. Это твое доказательство, Эндрю, и тебе решать, когда и как его обнародовать. Хотя, как друг, я бы, пожалуй, посоветовал выждать немного. Недельку-другую, пока не уляжется эта пикантная история». «Разве математика интересует людей меньше, чем нагота?» «Увы, Эндрю, зачастую. Послушай, иди домой. Не рвись пока в бой». «Я замолвлю словечко перед на из Фитса и объясню, что с тобой все будет хорошо, но может понадобиться время. Уверен, она пойдет навстречу. Студенты могут потрепать тебе нервы в первый день. Нужно собраться с силами, отдохнуть. Правда, Эндрю, иди домой». Мерзкий запах кофе усиливался. Я окинул взглядом дипломы на стене и почувствовал благодарность, что там, откуда я родом, личный успех не имеет значения. «Домой?» Переспросил я. А ты знаешь, где мой дом? Конечно знаю, Эндрю, что ты такое говоришь. Вообще-то меня зовут не Эндрю. Еще один нервный смешок. Эндрю Мартин, это твой сценический псевдоним? Если так, я бы придумал что-то поинтереснее. У меня нет имени. Имена характерны для видов, которые ставят интересы особи превыше общего блага. Тут Дэнил впервые встал с кресла. Он был высоким, выше меня. Я бы посмеялся над этим Эндрю. Не будь мы друзьями. Боюсь, тебе необходима медицинская помощь. Послушай, я знаю очень хорошего психиатра, который... Я не Эндрю Мартин. Его забрали. Забрали? Когда он доказал то, что доказал, нам не оставалось другого выбора. Нам? О чем ты? Ты хоть сам слышишь, что говоришь Эндрю? Это речи сумасшедшего. Я думаю, тебе надо домой. — Я отвезу тебя. Так будет лучше. Ну же, поехали. Я отвезу тебя домой, к семье. Он выставил вперед правую руку, указывая на дверь. Но я никуда не собирался.